Глава четвертая. Потайные ходы. Лойс забыла о своей новой внешности и о том, что Гунольд увидел в ней мужчину, пришедшего отобрать у него добычу. У нее в руке был меч, но, вопреки обычаю, Гунольд схватил самострел. Однако внимание его разделялось между вновь вошедшим и женщиной, которая, несмотря на связанные руки, ползла к нему по сбитым простыням. Повинуясь скорее инстинкту, чем разуму, Лойс схватила верхнюю одежду, сброшенную Гунольдом, и бросила в него. Тем самым она спасла себе жизнь. Прицел был сбит, и стрела дрожала в стене, а не в груди девушки. С проклятием Гунольд отшвырнул одежду и устремился к женщине, но та не пыталась спастись. Напротив, она стояла неподвижно, со странным спокойствием глядя в лицо Гунольду. Ее губы приоткрылись, и оттуда выскользнул овальный предмет. Он повис на короткой цепочке, которую женщина удерживала в зубах. Лорд-командующий не двигался. Глаза его под опущенными веками не отрывались от раскачивающейся тусклой драгоценности. Лойс застыла при виде сцены, которая могла произойти только в кошмарном сне. Женщина повернулась, и Гунольд, не отрывая взгляда от камня, двинулся за ней. Она протянула к Лоис связанные руки... Частично закрыв собой Гунольда, глаза Гунольда двигались слева направо и обратно, а когда камень остановился, Гунольд тоже застыл. Рот его безвольно раскрылся, на лбу выступили капли пота. Лойс по-прежнему чувствовала на себе волю, приведшую ее сюда. Она разрезала веревку, грубо стягивавшую руки женщины. Руки тяжело упали, как будто женщина не владела ими. Гунольд наконец двинулся. Его руки, державшие самострел, начали поворачивать его, но медленно, как будто преодолевая сильное сопротивление. Кожа Гунольда блестела от пота, изо рта показалась струйка слюны. Глаза его жили, полные ненависти и усиливающегося ужаса. Руки продолжали поворачивать оружие, а он не в силах был оторвать взгляд от камня. Плечи его задрожали. Лоис чувствовала, как он отчаянно, но бесполезно борется. Он уже не хотел убивать, он хотел только бежать. Но для лорда командующего Карстена спасения не было. Ствол самострела уперся в его горло. Гунольд застонал, негромко, как пойманное животное. Щелкнул курок. С фонтаном крови, освобожденной от воли, которая привела его к смерти, Гунольд упал вперед. Женщина гибко отстранилась, потянув за собой Лойс. Гунольд упал на кровать, голова и плечи его свесились, колени стояли на полу, как будто он молился. Руки дергались в агонии. Впервые женщина взглянула прямо на Лойс. С усилием она попыталась поднести распухшую руку к рту, удерживая стон, затем снова взяла камень в рот и повелительно указала на отверстие в стене. Лоис всю жизнь слышала о магии Эст-Карпа. Но все это были сказки о далеких событиях, и от слушателей никогда не требовалась полная вера. Исчезновение флота на рифах в предыдущий вечер описала ей Бетрис, помогая одеваться для венчания. Но Лоис тогда так была поглощена собственными надеждами и страхами, что почти не обратила внимания на ее рассказ. То, что она увидела сейчас, превосходило все ее представления, и она отшатнулась от прикосновения колдуньи, углубившись в путаницу переходов, желая только вывести пленницу и оказаться отделенной от нее безопасными стенами. Женщина шла за ней с готовностью, свидетельствовавшей, что она сохранила немало энергии, вопреки жестокому обращению. Лойс не хотела задерживаться у тела Гунольда. Она, к тому же, боялась, что Фальк, лишенная любимого развлечения, может ворваться в любую минуту. И все же она с большой неохотой захлопнула потайную дверь. Дрожь пробежала по телу девушки, когда колдунья в темноте схватила ее за руку. Лоис сама взялась за пояс волшебницы и потянула ее за собой. Они направились в комнату девушки. Оставалось очень мало времени. Если Фальк последует за лордом-командующим, и если в комнату случайно войдет слуга Гунольда, Если отец вздумает искать ее, то рассвета Лоис должна быть за пределами Верлейна. И приняв такое решение, она повела незнакомку по темным переходам. Но оказавшись на свету, Лоис не могла быть такой черствой, как советовал ей рассудок. Она отыскала мягкую ткань и перевязала раны на руках пленницы. И выбрала из своей одежды необходимое для колдуньи. Наконец, волшебница настолько овладела своим телом, что смогла поднести сложенные руки к рту. Камень скользнул изо рта. Волшебница не позволила Лойс коснуться камня. Да девушка и не хотела этого. «Мне на шею!» — это были ее первые слова. Лойс подхватила цепочку и надела на шею женщины, как раз под концами волос, торопливо обрезанных, может быть, по той же причине, что и у нее. «Спасибо, леди Верлейна!» Теперь. Голос ее звучал хрипло. «Глоток воды». Лойс поднесла к ее рту чашку. «Вряд ли нужно благодарить меня», — ответила она, собрав всю храбрость. «Похоже, вы владеете оружием не менее могущественным, чем сталь». Над краем чашки глаза волшебницы улыбались. Лоис, встретившись с этим взглядом, утратила часть своего страха. Но она по-прежнему чувствовала себя юной, неуклюжей и неуверенной в себе. Я не могла использовать это оружие, пока вы не отвлекли внимание моего предполагаемого компаньона по постели, благородного лорда командующего. Я не могла рисковать этим оружием. Даже ради спасения собственной жизни его нельзя отдавать в чужие руки. Довольна об этом. Она подняла руки, осматривая рубцы на запястьях. Потом оглядела комнату, заметила шаль на полу. кучку остриженных волос, сидельные сумки. «Похоже, вы не собираетесь в свадебное путешествие, госпожа герцогиня». «Не тон, а власть, звучавшая в этом голосе, заставила Лоис ответить правдиво. Я не герцогиня Корстена, леди. Да, надо мной произнесли должные слова перед лордами Ивьяна, а потом воздали мне почести колено преклоненно». Она слабо улыбнулась, вспомнив, каким испытанием это было для Сирика. Я не выбирала, Ивьяна. Я согласилась на брак только, чтобы скрыть свое бегство. «Но вы помогли мне», — волшебница смотрела на Лоис своими большими темными глазами, которые, казалось, проникали в самую глубину ее души. «Я не могла поступить иначе», — вспыхнула девушка. «Что-то заставило меня. Ваше колдовство, леди?» «Возможно. Возможно. Я обратилась по-своему ко всем в этих стенах, кто может услышать меня. Похоже, нас объединяет нечто большее, чем общая опасность, леди Верлейна. Или, — она открыто улыбнулась, — учитывая изменения вашей внешности, — лорд Верлейна. «Зовите меня Брайантом, наемником без герба на щите», — выпалила Лойс подготовленное заранее имя. «Куда вы направляетесь, Брайант? Наниматься в Карс или на север? На севере нужны наемники. Эсткарп воюет? Скорее, его вынуждают воевать. Но это другой вопрос». Она встала. «Мы можем обсудить его, когда выберемся за эти стены. Я уверена, вы знаете выход». Лойс взвалила сидельные сумки на плечо, набросила на шлем капюшон плаща. Когда она собиралась погасить свет, волшебница указала на шаль и кучку остриженных волос. Сердясь на собственную забывчивость, Лойс собрала пряди волос и бросила их в огонь. «Хорошо сделано», — заметила колдунья. «Не оставляй ничего, что может притянуть тебя назад. Волосы обладают этой властью». Она посмотрела на среднее окно. «Оно выходит к морю?» «Да». «Оставим ложный след, Брайант». Пусть Лоис Верлеинская умрет, скрывая побег. Несколько мгновений потребовалось на то, чтобы открыть окно и бросить вниз свадебное платье. Волшебница велела также привязать к каменному подоконнику полосу простыни. Увидев это, — сказала она, — они вряд ли будут искать другие выходы из комнаты. Они снова прошли через зеркальную дверь и направились вниз, во тьму. Лойс сказала, что нужно придерживаться правой стены и спускаться осторожно. Стена под их руками становилась все более влажной, в воздухе чувствовался запах моря, смешанный с запахом гниения. Вниз. Вниз. Скоро стал различим гул волн. Лойс считала ступени. «Вот. Этот проход ведет к странному месту». «Странное место? Да, я не люблю здесь задерживаться, но у нас нет выбора». Придется подождать рассвета, иначе нам не выбраться. Она двинулась вперед, преодолевая нежелание и тревогу. Трижды приходила она этим путем в прошлом и каждый раз ощущала таящуюся во тьме угрозу. Сейчас она пробиралась, таща за пояс волшебницу. Во тьме Лойс услышала, как колдунья затаила дыхание, и вдруг она заговорила шепотом. «Это место власти!» «Это странное место», — упрямо возразила Лойс. Мне оно не нравится, но оно стережет ворота Верлейна. Хотя было по-прежнему темно, они почувствовали, что проход расширился. Лойс увидела лучик света. В щель над головой виднелась звезда. Но вот показался другой свет, который становился все ярче, как будто отдернули какой-то занавес. Пятно света двигалось над поверхностью земли. В воздухе круглое яркое пятнышко. Ослышались странные напевные слова, и Лоис поняла, что это светится камень волшебницы. По коже Лойс пробежали мурашки. Воздух как будто был насыщен энергией. Лойс испытывала странное чувства, похожее на голод. Она не могла сказать, чего ей хочется. В прежние посещения этого места она боялась и заставляла себя преодолевать страх. Теперь же страх остался позади, и ее охватило новое чувство, которое она не сумела бы назвать. Волшебница, видная в свете, лившемся от камня на ее груди, раскачивалась из стороны в сторону. У нее было восхищенно напряженное лицо. Поток слов продолжал литься из ее уст. Просьбы, защитные заклинания, убеждения. Лось не могла сказать, что именно, но девушка знала, что они обе пойманы в сети какой-то энергетической субстанции, исходившей от скалы под ногами, от стен. Проснулось что-то, спавшее столетие. «Почему?» «Что?» Лойс медленно обернулась, вглядываясь в полутьму. Что скрывалось за тем слабым светом, что давал камень? «Мы должны идти», — это властно произнесла волшебница. Ее темные глаза были широко раскрыты. Рука неуклюже двинулась к Лойс. «Я не могу контролировать силы, больше, чем моя собственная». Это место древнее, оно нечеловеческое и превосходит наши знания. Здесь некогда поклонялись богам. Богам, чьи алтари не воздвигались уже много тысяч лет. Просыпаются остатки их прежнего могущества. Где выход? Мы должны попытаться уйти, пока это еще возможно. Свет вашего камня... Лойс закрыла глаза, вспоминая, куда идти дальше. Сюда. Она снова открыла глаза и указала вперед. Шаг за шагом колдунья уходила в этом направлении, и свет был с ней, как и надеялась Лойс. Широкие, грубо вырубленные ступени, закругленные временем, возвышались справа от них. Лоис знала, что они ведут к плоской каменной площадке под крышей. По этой площадке они проползли к дальней стене. При свете камни виден был спуск. Во тьме рискованно было спускаться по этому лабиринту, но на Лоис подействовала тревога волшебницы. Спуск оказался трудным, как и опасалась Лойс, хотя ее спутница не жаловалась. Лойс знала, какие мучения та испытывает, цепляясь за камни распухшими руками. Где могла, девушка помогала ей. И вот они преодолели спуск и лежат на жесткой траве. А вокруг них соленый воздух и сероватое небо, которое говорит о том, что рассвет близок. — По морю или по земле? — спросила волшебница. Будем искать лодку на берегу или направимся в холмы? Лоис села. Ни то, ни другое, хрипло ответила она. Мы на пастбище, которое отделяет крепость от моря. В это время года лошадей отпускают свободно пастись, а в хижине у ворот есть сбруя, но ее могут охранять. Волшебница рассмеялась: Один стражник слишком мало, чтобы остановить двух решительных женщин. Покажи мне эту хижину. и я избавлю ее от охраны». Они пошли по пастбищу. Лоис знала, что лошади держатся поближе к хижине, их привлекает соль, которую принесли сюда за два дня до бури. Камень после выхода из подземелья перестал светиться, и им приходилось осторожно выбирать путь. Над дверью хижины горел фонарь, и в его свете Лоис увидела лошадей. Тяжелые боевые кони, выращенные, чтобы нести вооруженных воинов в битву, не интересовали ее. Но тут были и меньшего роста лошади с грубой шерстью, их использовали для охоты в холмах. Эти лошади выносливее и быстрее дорогих рысаков, которых подбирал для себя Фальк. В круге света виднелись две такие лошади, как будто явились по ее тайному зову. Они, казалось, беспокоились, мотали головами, трясли гривами. Лоис положила на землю сумки и негромко свистнула. К ее облегчению лошади подошли, принюхиваясь друг к другу. Пряди гривы спускались им на глаза. Только бы они оказались послушны под сбруей. Лоис медленно обошла их и приблизилась к хижине. Охраны не видно. Неужели стражник покинул свой пост ради пира? Это может стоить ему жизни, если Фальку знает. Лоис толкнула дверь. Та заскрипела, И вот она вглядывается в помещение, пахнущее лошадьми и промасленной кожей. Да, и еще тем крепким напитком, который гонят из меда и трав. После третьего кубка этого напитка даже Фальк отправляется спать. Наголось задело за кувшин, который откатился в сторону. Из его горлышка бил винный запах. Охранник лежал на соломенном матрасе и громко храпел. Два седла. два набора сбруи, используемые охотниками и гонцами. И вот Лоис снова в поле. Дверь закрылась за ней. Лошади послушно позволили оседлать себя. И когда женщины направились верхом к дороге, единственному пути из Верлейна, волшебница вторично спросила: "Куда же вы направляетесь, щит без герба, в горы?" Лоис продумала в подробностях лишь план бегства из Верлейна. Теперь верхом на лошади, вооруженная, она не могла заглядывать дальше. Свобода, бегство из Верлейна это казалось такой трудной, такой невозможной задачей, что все силы были направлены на ее решение, и девушка не задумывалась, что будет делать дальше. Вы говорите, Эсткарп воюет. Она никогда всерьез не думала о поездке через дикие земли между Верлейном и южными границами Эсткарпа, но с волшебницей в качестве попутчицы. Возможно, это лучше всего. Да, эсткарп воюет, щит без герба. Но не задумывались ли вы о Карсе, леди-герцогине? Не хотите ли тайно взглянуть на свое государство и посмотреть, какое будущее вы так храбро отвергли? Лойс, изумленная, дернула поводья так, что лошадь чуть не упала на колени. «Карс», — повторила она, «а ведь в этом что-то есть». Да, она не собиралась становиться леди-герцогиней Ивьяна, но, с другой стороны, Карс — центр южных земель, и там она сможет найти родственников, если будет нуждаться в помощи. В таком большом городе легко затеряться, а если Фальк вздумает отыскивать ее, он не догадается проверить Карс. «Эсткарп может подождать», — между тем говорила волшебница. «В этой земле что-то готовится». И я должна больше узнать об этом и о тех, кто готовит. Карс — ключевой пункт. Колдунья принуждала Лойс. Девушка знала это, но не испытывала гнева. Ей показалось, что она, наконец, нашла давно утерянный конец нити. Если она осмелится идти, эта нить приведет ее туда, куда она всегда стремилась. «Едем в Карс», — спокойно согласилась Лойс.